как люш, ветряная оспа, скарлатина и прочие прискорбные спутники незрелого возраста остались позади, что, как вы думаете, предлагает мне эта несуразная женщина? Устроить в южных комнатах детскую для наших будущих внуков, а также помочь капитану обзавестись невестой и как можно быстрее жениться, поскольку так поступили мы.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 или наняться на службу к королю прусскому и постараться, чтобы кто-нибудь из его противников раскроил мне череп или завербоваться на службу в Индию и совершить там какой-нибудь неслыханный подвиг, который увенчался бы уничтожением моего бренного тела. О да, это было поистине страшное время. Ваша маменька и теперь еще не решается вспоминать о нем, а если и говорит то шепотом, И с испуганным видом, так жестоки были тогда наши муки. Еще много лет она бывала грустной в годовщину некоего несчастного дня, пока однажды в тот же день не родился один из вас. Что было бы, если бы нам пришлось разлучиться, что осталось бы с нами? Какова была бы моя судьба, лишись я ее?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 Но в молодости мы были разлучены, и я дрожу при мысли о том, чем могло бы это кончиться, если бы не помощь одного драгоценного друга, соединившего нас навеки. Без моего ведома, и, возможно, желая мне только добра, мои английские родственники почли нужным написать госпоже Эсмонт в Виргинию и сообщить ей, что они думают о моей помолвке, которую им угодно было назвать безумием. Все они пели одну и ту же песню. Я видел эти письма много лет спустя, когда моя мать показала мне их у нас дома в Виргинии, и я тогда же бросил в огонь всю проклятую пачку. Тетушка Бернштейн опередила всех со своими советами. Молодая особа незнатного рода, без всякого преданного и не слишком хороша с собой —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 По сей день еще я слышу рыдание доброй тетушки Ламберт, а шум, разгребаемых в камине углей у меня над головой, до сих пор бросает меня в дрожь. Этот шум доносится в тот день из комнаты наверху, где находились обе сестры. «Бедное кроткое дитя! Бедное, Тео!» «Что мне остается после этого делать, мой мальчик, мой бедный Джордж?»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 и даже какое-то подобие улыбки играет на ее губах. Она подходит и целует меня. «Прощай, мой дорогой Джордж», — говорит она. «Силы небесные! Даже сейчас, когда я, убеленный сединами, сижу здесь, и рабочая корзинка моей жены стоит рядом на столике, и она сама всего пять минут назад была возле меня, слезы так застилают мой взор, что я не вижу лежащей передо мной рукописи. Я снова чувствую себя двадцати трехлетним и снова испытываю все пережитые когда-то муки. Так уже было со мной однажды, когда я ехал в своем экипаже, и моя жена сидела рядом со мной. Кто осмелился запятнать ее чистую любовь низкими подозрениями? Кто посмел ранить эту нежную грудь? «Разве вы не видите, как эти знатные дамы заносят свои ножи, а бедное дитя пытается защититься от их ударов?» «Но вот в комнату входит моя жена. Она, наверное, отделяла чаем или табаком кого-нибудь из своих подопечных». «Отчего у тебя такой сердитый вид?» — папочка спрашивает она. «Моя дорогая, — говорю я, — Сегодня 13 апреля. Тень страдания пробегает по ее лицу и сменяется нежной улыбкой. Она приняла мученический венец и среди своих страданий нашла в себе силы простить. Я же простить не могу. Разве когда впаду в детство, и все события жизни изгладятся из моей памяти. Хел приедет домой на Пасху. Я с ним несколько его друзей из Кембриджа, — говорит она, — и тут же принимается строить планы, как развлечь мальчиков. Все ее помыслы о том, как сделать других счастливыми. Джентльмен, сидящий с очками на носу перед толстой тетрадью и поверяющий ей горестные воспоминания о своих страданиях, может показаться смешным чудаком. «Если мне не дают покоя мои мозоли», так ведь и у моего ближнего сапоги тоже могут немного жать я не собираюсь слишком громко оплакивать мои несчастья или подробно распространяться о них у кого не осталось в памяти такого дня когда свет внезапно померк в его глазах радость жизни отлетела и душа погрузилась в печали мрак в дни моей скорби я пытался читать одну книгу письма хауэла и когда теперь я дохожу до описания жизни принца Чарльза в Испании, те трагические дни оживают передо мной с новой силой. Я тогда отправился в Брайт Омстон, снял на постоялом дворе комнату окнами на восток, и утро за утром после долгой бессонной ночи наблюдал восход солнца, покуривая трубку, набитую моим вергенским табаком. Если мне теперь случается попасть в этот постоялый двор и увидеть восход солнца, я грожу светилу кулаком и думаю. О, Феб, свидетелем каких мук, какой безысходной печали и какого яростного гнева ты был! И хотя жена моя давно уже со мной неразлучна, признаться, я и по сей день еще испытываю гнев. Как осмелился кто-то, спрашиваю я, подвергнуть нас таким страданиям? «Видеть Тео мне было запрещено. Я сдержал слово и после того ужасного прощального свидания не появлялся в доме Ламбертов. Но по ночам я шел туда и смотрел на ее окно и видел, что у нее горит свет. Я ездил в Чартерхаус, где учился один знакомый мне мальчик, и, отыскав там ее брата, пичкал его пирожными и набивал ему карманы монетами». Я униженно зазывал ее старшего брата отобедать со мной и едва удерживался, чтобы не поцеловать его на прощанье. Я стал завтракать в кофейне на Уайтхолл, чтобы видеть, как мистер Ламберт идет в свой департамент. Мы грустно обменивались поклонами и молча расходились. Но никто из дам почему-то не показывался на улице. Они теперь не выходили из дома». Миссис Ламберт и Этти не хотели оставлять Тео одну и старались убедить ее, что она должна забыть меня. О, какие это были горестные дни! Как тягостно влачилось время! Но вот к дому генерала стал, что не день подъезжать экипаж доктора. Быть может, Тео больна. Боюсь, что при мысли об этом я даже испытал некоторую радость». Мои страдания были столь непереносимы, что я жаждал, чтобы она разделила их. Да и разве могло быть иначе? Разве могло это нежное, отзывчивое сердце не сочувствовать моему горю? Разве не готово было оно к любым мучениям, лишь бы облегчить мою боль? Я подкараулил доктора, попросил меня выслушать. Я рассказал ему все. Я открыл ему сердце так искренне и с таким жаром, что пробудил в нем симпатию к себе. Мое признание помогло ему понять причину болезни его юной пациентки. Против этой болезни были бессильны все его лекарства. Я дал слово не видеть Тео, не приближаться к ней, и слово свое сдержал. Я дал слово покинуть Лондон, и я уехал. Но я возвращался снова и снова и рассказывал доктору о своих страданиях. Иногда он соглашался принять от меня гонорар. Всегда был ко мне добр и выслушал меня участливо. И как же я тянулся к нему! Должно быть, его некогда тоже постигла тяжелая утрата, и потому он так умел посочувствовать другому страдальцу. Он не сказал мне, насколько опасна больна моя любимая, но не скрыл, что болезнь ее серьезна. Я же поведал ему, что хочу жениться на ней, чем бы мне это ни грозило, ибо без нее я человек погибший, и мне безразлично, что со мной станется. Моя мать сначала согласилась на наш брак, а потом почла возможным передумать, в то время, когда мы уже были связаны крепчайшими узами, более священными, чем сыновний долг. Если бы ваша матушка могла услышать ваши слова и увидеть мисс Ламберт, мне думается, сударь, что сердце ее смягчилось бы, — сказал доктор. Но кто дал моей матери право держать меня в такой кабале, погружать во мрак отчаяния и вырывать моего ангела из моих объятий? Он не может, — сказал доктор, — служить посредником между девицами, чахнущими от любви, и их вздыхателями, которых... Не велено пускать на порог, но кое-что он все-таки сделает. Он скажет, что видел меня, и что я пользовался его советами. О, да, доктор, несомненно, тоже был когда-то очень несчастлив. Он выполнил свое обещание, и я, конечно, в тот же день побывал у него. Он сказал, что, получив известие обо мне, она словно бы немного утешилась. Она переносит свои страдания с поистине ангельской кротостью. Я прописал ей языцкую кору, и она ее принимает, но, насколько я понимаю, известие о вас оказалось целебнее всякого лекарства. Впоследствии я узнал, что никто из дам не проговорился генералу о том, что у доктора появился новый пациент. Не берусь описать всех выражений благодарности, которые я от всего сердца изливал доктору, принесшему мне такую утешительную весть». Он разом облегчил мучение двух несчастных. Конечно, это была только капля живительной влаги, но для изнемогавшего от мук она была драгоценна. Я готов был целовать землю, по которой он ступал, благословлять его руку, пожимавшую мою, ибо эта же рука считала и ее пульс. У меня был красивый перстень, камея с головой Геркулеса, Он был слишком мал для пальца доктора, да к тому же этот добрый человек не носил украшений, но я упросил его нацепить перстень на цепочку от часов в надежде, что Тео заметит этот брелок и поймет это весть от меня. Мой друг Спенсер из Темпла тоже переживал в те дни любовную трагедию, и я стал с ним неразлучен, провожал беднягу от самого его дома до Темпла а он провожал меня обратно на Бэдфорд гарденс и, конечно, всю дорогу мы говорили только о наших возлюбленных. Признаться, я рассказывала о своем горе всем. Моя добросердечная домохозяйка и горничная Бетти жалели меня, а мой сын Майлз, который, к моему удивлению, удосужился на днях заглянуть в эту рукопись, заявил, «Черт побери, сэр!» Я и не знал, что вам и нашей маменьке пришлось такого натерпеться. Я сам получил очень жестокий удар в тот год, как вступил в армию. Одна коварная маленькая чертовка предпочла мне сэра Крэйвена Оукса из нашего полка. Я чуть не спятил тогда. И он удалился, насвистывая что-то крайне меланхолическое. Как-то раз доктор обмолвился мне при встрече, что мистер Ламберт должен покинуть Лондон по делам службы. Но я сдержал данное ему слово и не делал попыток появляться в их доме. Зато, пользуясь разрешением моего милого доктора, я частенько, как вы понимаете, наведывался к нему и справлялся о его дорогой пациентке. Сообщения доктора были, однако, малоутешительны. «Она поправляется», — сказал доктор. «Надо бы увезти ее домой в Кент или куда-нибудь на взморье». В то время я еще не знал, что бедняжка просила и молила никуда ее не увозить, и родители, догадываясь, быть может, что удерживает ее в Лондоне, и опасаясь за ее здоровье в случае отказа, вняли ее мольбам и согласились остаться в городе. И вот однажды утром я пришел к доктору и, как уже повелось, занял место в его приемной, откуда пациенты приглашались поочередно к нему в кабинет. От нечего делать, я перелистывал книги на столе и не обращал внимания на остальных пациентов. Приемная быстро пустела, и вскоре кроме меня в ней осталась только одна дама под густой вуалью. Обычно последним оставался я, так как Осборн, слуга доктора, был посвящен в мои обстоятельства и знал, что меня приводил сюда недуг особого свойства. Оставшись со мной наедине, дама под вуалью протянула мне две маленькие ручки, и я вздрогнул, услышав ее голос. «Вы не узнаете меня, Джордж?» — воскликнула она. В следующую секунду она уже была в моих объятиях, и я целовал ее от всего своего истерзанного сердца. Все мои чувства хлынули наружу, ибо после шестинедельной пытки и адских страданий, встреча эта была как освежающий ветерок, повеявший на меня с небес. «Вы хотите знать, дети, кто это был? Вы, вероятно, думаете, что это была ваша мать, которую доктор привез повидаться со мной? Нет, это была эти